Вскрикнув скорее отомерзеднее, чем от страха, он сначала инстинктивно взмахнул рукой, пытаясь с тряхнуть прилипшего к ней варианта, затем с размаха впечатал кулак в стену. Не чувствуя боли, он бил в стену снова и снова, до тех пор, пока вариант не свалился на пол. «Отойди!» — крикнул у него из-за спины Хук.